Глава 20. Фокусники и комедианты. Я не мог ошибиться. Возле открытого люка Виманы явно завис призрак. Поначалу у меня имелись сомнения. Ведь часто за призрак мы принимаем оптическую иллюзию. В моем случае это мог быть блик от луча прожектора. Сделав несколько шагов в сторону и сместив внимание на тонкий план, Я окончательно убедился, что там находился призрак — Родерик. А значит, дама в черном была никто иной, как талия Евклидовной. В этой одежде, чем тем более подсвеченной сзади прожектором, ее нелегко было узнать. Госпожа Элисан, сейчас нас ждет несколько минут эмоционального общения и с признаками скандала. Предупредил я Ленскую и продолжил пробиваться через толпу. «Вот как? Мне следует снова войти в роль ведьмы? Я готова, мой волшебник!» — отозвалась она, тряхнув золотистыми волосами и снова надев колпак. «Все может оказаться серьезнее, чем спектакль. Там я указал на даму в черном возле трапа летающей машины. Та самая бронесса, перед которой мы уже разыграли сцену «Будто ты моя девушка». — Ах, да, я твоя девушка. Разве сегодня мы плохо отрепетировали эту сцену, чтобы сыграть ее вновь для благодарного зрителя? — рассмеялась Ленская. — Отрепетировали на отлично. И закрепим у меня дома. Но сейчас наша любовь может подвернуться еще одному испытанию, — предупредил я, обходя парней, волочивших алтарям черного козла. Животное, не желая, представь перед Гикадой, как могло, отбивалось, мотая головой, блея и забрыкивая. Кто-то рядом злостно матерился. — Наша любовь, Астерий, надеюсь, ты не шутишь над, надо мной? Викантесса снова схватила меня за руку, чтобы не затеряться в толчке. Многие собравшиеся уже не смотрели на выступление комедиантов на помосте а повернулись к другому спектаклю, разыгравшемуся возле вимана. Летающая машина ярко мигала посадочными огнями, и говоритель с левого борта сотрясал ночь песней группы «Мертвая стерва». Наверное, песня была многим знакома. Некоторые ряженные ведьмы подпевали и начали пританцовывать, в толпе заговорили о девушке в черном. Талия Евклидовна, спустившись с трапа, так и стояла в свете прожектора и в лучах славы, оглядывая развернувшуюся к ней толпу. Но затем она скинула правую руку к небу и провозгласила Демон Родерик, появись. И не произошло ничего. Тогда Талия сжала кулачок и, погрозив им куда-то во тьму, сказала сердито и громко Появись, блять, нормально же, попросила! Это подействовало. В ночном воздухе на фоне звезд проступило светящееся облако, сгустилось, превращаясь в светящегося полупрозрачного человека. Теперь уже никто не смотрел на выступление комедиантов на помосте. Изумленные, восторженные и напуганные взгляды, все обратились к талии и витавшему над ней призраку. Толпа на какой-то миг стихла, потом зарастала столь громко, что в этом ропоте едва слышалась песня изговорителя. Вместе с Ленской я остановился в первом ряду зрителей спектакля, устроенного Бронецией. Сейчас я боролся с желанием заговорить с ней и посмотреть, что будет дальше. И время как бы терять на представление нельзя, помятуя о прижедшемшем дома. Но представление дает никто иной, как сама баронесса Евстафио. — Эй, красотка, что еще можешь? Покажи еще фокус! — крикнул кто-то справа от меня. — Ведьма, давай еще! — поддержали толпы. Теперь пару скелетов сделай. — Родерик, покажи им что-нибудь! Давай, Родерик! Талия обернулась на загудевшую позади Виману. Трап езжал в нишу, и люк закрывался. Вимана готовилась взлететь. Тем временем призрак, издавая завывающие звуки, поднялся повыше и обрушился на толпу, проходя через нее, словно порыв крепкого ветра, срывая с голов колпаки и головные уборы, для пущего веселья подбрасывая их воздух. С госпожи Ленской тоже слетел колпак, и мой плащ затрепетал под театрально злобный смех призрака. Не знаю, узнал ли Редрик меня, и было ли это намерено. Позади послышались испуганные возгласы, и некоторые побежали прочь от места представления. Но большую часть зрителей игра призрака лишь раздразнила. Раздались восторженные возгласы, хохот. Тот же голос право от меня подначал Пронессу. «Ах, здорово! Покажи еще, что умеешь! С меня бутылка полугара!» «Давай, красавица!» «Ты настоящая ведьма!» — кричал кто-то еще. «Мы любим тебя, ведьмочка! Иди к нам!» Эти выкрики раззадорили Тарию. Она даже не обратила внимания на ушедшую в небо Виману. «Аид, дери, будет вам в фокус! От страха не добежите до туалета!» — заверила Бронесса. «Эй, толстый!» — она указала пальцем на кого-то в толпе. «С тебя двадцать бутылок полугара! Это для всех! Я плачу!» — Сначала фокус, — отвечал кто-то, — за полугаром дело не станет. Затем баронесса закрыла глаза, сжала кулачки, и наступила тишина. На Лишь с помоста доносился перебор гитарных струн. Издали от повозки, расставленных вокруг нее столов, слышались пьяные, затекающие разговоры мужчин. Скоро я почувствовал, как что-то изменилось на тонком плане. Будто часть энергии отхлынула, собираясь в плотный комок возле госпожи Истафьевой, и это действие явно не исходило от Родерика. Тот по-прежнему забавлял толпу кульбитыми в воздухе. И вдруг в шагах в пятиаталии возникло светящееся голубым светом пятно, которое быстро превратилось в крупного, даже огромного волка. Он был полупрозрачен, как призрак, но его черная, всклокоченная шерсть, оскалившиеся зубы ни у кого не оставляли сомнений в реальности этого зверя. Ни у кого, кроме меня. Однако я опешил ничуть не меньше, чем другие. Как это может быть? Призрачного зверя явно сделала Талия, не Родерик. Но за пару дней невозможно научиться так влиять на астральную энергию. При всем ее таланте, а талант к астральным воздействиям у госпожи Истафьевой явно был, ни я, ни какой иной маг высокого уровня не смог бы обучить ее. Здесь что-то было не так. Родерик знал какой-то неведомый мне секрет, или у Талии есть магический артефакт. — Сидеть, Гарольд! — Бранес махнул рукой, призывая зверя подчиниться. Толпа зароптала, кто-то восхищенно, кто-то испуганно, пятясь с первых рядов вглубь. Астральный зверь сел, подняв хвост и дернув ушами, повернулся к загону, где остался последний жертвенный козел. — Хороший, город, хороший! — бароноса потрепала его за холку и тоже глянула в сторону загона. — Козлятинки хочется! — Дура! — вырвалась у меня. Она явно не контролировала призрачное существо и сейчас передала ему свои мысли, которые тот мог понять по-своему. Зверь скочил и метнулся к загону. Толпа с испуганными криками отхрынула в сторону. — Горольд, блядь, сидеть, горольд! Талия побежала за ним, туда же устремился Родерик. Серый маг мог бы помочь, но я не слишком надеялся на него и побежал к загону сам, одновременно активируя в левую руку щит на случай, если потребуется прикрыть кого-то из напуганных людей. Ясно, что этот чертов гороль жил сейчас своей жизнью, им управляли примитивные рефлексы хищника из неразвитого ментального тела. На зверь легко перепрыгнул через невысокую изгородь, хотя мог бы просочиться через нее, и набросился на несчастного козлика. Надо сказать народу, вокруг сказочно повезло, что зверь устремился именно к жертвенному козлу, душу которого все равно поджидала гекада. Ведь мог наброситься на любого из людей, излучавших волны страха и не осознававших, что их страх может стать ориентиром для атаки астрального существа. Когда Баронесса добежал до изгороди, Горольд уже трепал мертвое животное, сияя от удовольствия голубыми глазами. «Горольд, сука, немедленно ко мне!» — вскричала Баронесса, пытаясь перелезть через изгородь. «Родерик, притяни его сюда! Родерик, блять!» «Пусть уже жрет!» — отозвался призрак, подлетев к астральному волку. — Вообще его надо рассоздать. Делай, как я тебе говорил. С кольцом сможешь быстрее меня. — Убери руки, свалочь! — звизнула Талия Евклидовна, когда кто-то из особо отважных парней попытался ей помочь, перелезть через изгородь. Вероятно, при этом помощник потрогал какую-то запретную часть тела В Червяка сейчас превращу! — с возмущением грозилась она. Все-таки этот спектакль с астральным существом был опасен. Даже я, имея огромный опыт, не всегда уверен, что существо поведет себя точно так, как я того желаю. Аталия в данный момент вообще никак не контролировала своего питомца. Неизвестно, что взбредет ее Горольду, когда ему надоест трепать мертвого козла. Я, перемахнул через изгородь и подбежал к зверю, по пути перенося большую часть внимания на тонкий план. Елецкий ты что здесь делаешь? Край мухо услышал я со спины выкрик Бронессы, но не стал отвлекаться на ответ. Остановившись перед горольдом в двух шагах, приподнял руки, так удобнее разряжать астральную энергию. Светящийся волк, отпустив наконец козла, с любопытством смотрел на меня. «Прости, друг, но пора домой», — мысленно сказал я, обрывая его связь с Истафьевой и рассоздавая опасное существо. Горольд побледнел, и рассеялся точно легкий туман. «Радерик», — я поднял голову к призраку, — «ладно, баронесса, в этих вопросах не слишком умна, но ты разве не понимаешь, чем могло кончиться?» — Не успел, ваше святество. Признаюсь, сложно следить за полетом ее мысли. Призрак рассмеялся, сделав изящный кувырок. — Кстати, два дня, думаю, о ваших талантах. Поговорить бы нам надо. Уделите драгоценное время. — Оно у меня сейчас в самом деле драгоценное. Очень спешу. Я понимал, что ему от меня нужно. Но этот разговор мог выйти долгим. И, зная о том, что случилось дома, я не мог здесь слишком задерживаться. — Елецкий! — я услышал сзади, совсем рядом, сердитый голос Талии Вклидовны. Все-таки ей помогли перелезть через изгородь. — Глядь, задужить тебя хочу! — баронесса в самом деле вцепилась меня в горло. — Все, все, спокойно, дорогая, я жить хочу. И вообще, в чем проблема? Я осторожно разжал ее руки. — Ты моя проблема! Пришел сюда и все испортил! Обосрал мой триумф! Вот что ты натворил? Где мой гороль Возмущалась госпожа Истафева, а я не мог сдержать смех. И вроде как бы смеяться нечего, но мы с ней смотрелись очень забавно. Возле ног поверженный козел, над головой кувыркающийся призрак, а вокруг по ту сторону загона толпа любопытных. Может, это и смешило меня. Успокойся, дорогая, на нас смотрят твои поклонники. Триумф твой никуда не делся, ты уже всех очаровала. И меня в том числе. Не ожидал, что ты так легко управляешься с астралом. Колечко помогает. Я взял ее левую ладошку, разглядывая кольцо, явно древнее, с египетскими иероглифами, прочитать который так быстро я не мог. К отцу все-таки не вернулась? Где обитаешь? Не скажу где. И про колечко вообще не твое дело, друг, блядь. И что бы ты знал, теперь Родерик мой парень, раз ты такой идиот сказав последнее, Талия успокоилась. И уже тише спросила. — Сегодня с кем здесь гуляешь? — С той же самой, как ее? — Ленской? — Да, с Викантессой Ленской. Я пытался найти ее взглядом в толпе, постепенно отступавшей от изгороди. Наше общение с бронессой многим стало неинтересно. — Талия, нам нужно как-нибудь поговорить. — Как я понимаю, твоему Родерику я тоже нужен. — Жаль, сейчас нет времени на разговоры, очень спешу. Наконец я нашел Ленскую и подал ей знак рукой. А Талия пояснил, дома случилась большая неприятность. Напали люди Лешего. — Серьезно, что ли? Талия нахмурилась. — У тебя же там охранников куча. — Ну вот, благодаря им все вроде обошлось. Но все равно ты же знаешь Елену Викторовну. Она вся на нервах, надо ее поскорее успокоить. Так что давай свяжемся через эхо с назначим где-нибудь встречу. И я тебя очень прошу, если пока не готова вернуться домой, то хотя бы поддерживай связь с отцом, сообщай ему почаще, что с тобой все хорошо. Сказал я, держа в руке ее ладошку. Прости за тот случай на кладбище. Был сердит из-за твоей речи у гроба. Поэтому так все вышло. Мир? Мир. Будто неохотно согласилась она. — ерецкий я чуть не пойму. Ты меня что, вообще не ревнуешь? Тебе наплевать на меня? — Немного ревную. Но мы же с тобой друзья уже столько лет. Я хочу, чтобы у тебя было все хорошо, и чтобы вокруг тебя не было таких ребят, как Лис. Кстати, слышал от Сухрова. Лиса уже выпустили из дома Склепия, так что тебе нужно быть осторожней. На наших с тобой разногласиях давай поговорим позже. Не хочу об этом в спешке. И не хочу, чтобы остались какие-то неятности. Я потрогал кольцо на ее безымянном пальце, и явно великовато ей. Очень тебя прошу, не лезь в астрал без Родерика. И не вызывай своего Горольда при людях. Это очень опасно и для них, и для тебя. Все, прости, побегу. Я чмокнул ее в щеку и поспешил к Виканте Селенской. Все-таки очень хорошо, что я встретил Талию и хоть так немного поговорил с ней. Конечно, между нами осталось кое-какое недопонимание и открытые вопросы, но это мелочи, которые можно решить. Главное, больше нет злости с ее стороны. Еще осталось беспокойство, что она может попасть в большую неприятность с этим кольцом и со своей страстью к опасным идеям. Но я не могу ее остановить. И, наверное, не должен. Пока она сама не набьет шишек и не получит должный опыт, никакие слова ее не изменят. Кстати, кольцо на ее безымянном пальце явно с огромной астральной силой, и оно наследие Родерика. Вот теперь мне понятно, каким образом серый маг, еще будучи живым в шалашах, так ловко и быстро вызывал астральных волков. Я-то думаю, что такая сила в нем самом оказывается лишь в артефакте. Но это колечко не отменяет мое мнение. Родерик — хороший маг. К дому мы подъехали около часа ночи. Вот так вернулись с ночной гуляний намного раньше, чем я мог предположить. Светлана припарковала электро на площадке у правого дома а я тем временем смотрел на окна своей комнаты, из которых к фронтону тянулись черные закисажи, заметные даже в ночной темноте. Не берусь предположить, что пощадил огонь из моих вещей, и ясно, что горело знатно. Завидев меня, на порог тут же вышел Денис, один из охранников, с которым я чаще всего общался, и Антон Максимович. — Ваше сядьство, полиция только уехала, — сообщил дворецкий. — Вас очень хотели видеть. Наверное, завтра снова наведаются. — Хорошо. Я кивнул и вернулся к Ленской, которая, открыв багажник, перекладывала какие-то вещи в сумку. — Все, родителям сообщила. Пришлось наврать. Сказала, что осталось ночевать у сестер Можайских. Врать нехорошо, правда? Викантеса застегнул сумочку и посмотрел на меня невинным взглядом небесно голубых глаз словно ожидая что я опровергну ее последние слова смотря кому и в каких целях я любовался ее восхитительной выпуклой задницей пока она наклонившись перебирала вещи в багажнике к примеру родителям врать можно и нужно если мы не хотим для них излишних нервных потрясений нельзя врать только знаешь кому «Кому?» — она захопнула люка люк и повернулась. «Мне!» — с улыбкой ответил я. «Это еще почему?» — она рассмеялась. «Потому что меня нелегко провести. В лунном свете моя ведьма была прекрасна, и подкушал я огромное удовольствие провести с ней ночь и проснуться в обнимку утром в одной постели. Она пока не знала, что гостевая комната у нас одна, вторая временно занята старой мебелью, И ввиду того, что в моей комнате был пожар, нам придется ночевать вместе. — Слушай, мне так неловко перед твоей мамой. Может, попьем чай, я поеду к себе? виконтеса замерла в нерешительности. — Все будет очень ловко. Для этого у нас есть гостевые комнаты. Я потянул ее за руку к входу в наш особняк. Уже у дверей меня остановил Денис. — Ваше сейсиство, сейчас, извольте знать о случившемся или попозже доложить? «Давай сейчас», — решил я, подумав, что перед встречей с мамой мне не повредит знать детали произошедшего. В общем, ситуация была такой. «К окнам, к окнам вашей комнаты подлетела на марки «Орлан-12», — начал он прикуривая. Почти вплотную подлетели. Видно, у них рассчитано все было до мелочей. Сделали все очень быстро, выверено». Только Вимана зависла, как сразу из люка начали стрелять, из граната боя. Причем не шахтерский вариант, а настоящий армейский, ярость РТ. Громыхнуло сильно, весь дом содрогался. Сделали три выстрела, в комнате сразу вспыхнул пожар. Он затянулся, выпуская облако густого дыма. Мы в ответ открыли огонь почти сразу. но Ребята были готовы, даже если бы вы не предупредили. Но что предупредили очень хорошо, я вызвал, как вы повелели, в подкрепление еще двоих наших. В общем, мы отстрелялись, делали много дырок в корпусе, разнесли стекла пилотской кабины и, кажется, подстрелили одного из тех, что высовывался из люка и кого-то в салоне. Все это длилось несколько минут. Получив серьезный отпор, и Харлан улетел. — Ясно, нехорошая ситуация. Из ваших никто не пострадал? Я втянул ноздрями ночной воздух. Пахло не только табачным дымом, но и гарью недавнего пожара. — Борыбина, только слегка стеклом посекло. Денис поморщился, словно переживая ощущения за своего друга. — А так все целые. Вообще свиманы они ловко придумали. Вам очень повезло, что дома не были, и повезло, что у них с разведкой никак. При таких серьезных намерениях жертву обычно отслеживают. — Не беспокойся, Денис, я не жертва. Вас благодарю за службу. Завтра утром выдам обещанную награду. Я открыл дверь, впуская в дом госпожу Ленскую, и предвкушая разговор с мамой. Она была тут как тут, спускалась нам навстречу по лестнице.